Приложение к главе второй. Памятка следователю. Первое. Осмотр имущества. Мы никогда не задумываемся над тем, какую важную роль играет тщательный осмотр вещей прибывших и не уделяем этому должного внимания. Прежде чем встретиться с прибывшим, надо тщательно осмотреть его имущество. Причем особое внимание должно уделяться содержанию записных книжек, дневников и вообще каждому клочку бумаги, на котором что-нибудь написано. Любой обрывок бумаги, даже папиросный, следует тщательно изучить. Все бумаги, содержащие загадочные записи, надо отложить, а в конце первого же допроса потребовать от прибывшего объяснения. Все адреса нужно взять на заметку и также потребовать объяснения при допросе. Если среди вещей беженца имеются книги, особое внимание необходимо уделять форзацам. Если книги обернуты бумагой, обертки надо снять. Если уголок страницы загнут, ее следует внимательно осмотреть. На ней могут быть знаки или наколы. Если вы найдете словари, перелистайте страницы, на которых начинается новая буква и посмотрите, нет ли под этой буквой или над ней каких-нибудь знаков. Необходимо осмотреть внутреннюю часть спичечных коробков, предварительно высыпав из них спички. Любые химические вещества, даже потенцированные лекарства в таблетках или порошках. Не должны оставаться без внимания следователя. Обращайте особое внимание на вату, деревянные зубочистки и палочки из апельсинового дерева в записных книжках. Особенно тщательно осматривайте использованные листы копировальной и промокательной бумаги. Может случиться так, что именно благодаря им вы получите важные сведения. Второе. Первый допрос. А общие положения. Первый допрос любого прибывшего не должен иметь форму допроса. Прибывший должен как можно подробнее рассказать о себе и о путешествии, которое он совершил. Следователь должен быть вежливым и не выражать словом или своим поведением сомнения, удивления и так далее. Кроме, пожалуй, восхищения явную ложь и хвастливость надо поощрять. Не следует обращать внимания допрашиваемого на противоречия в его рассказе. Если показания допрашиваемого и людей, с которыми он прибыл, расходятся, никогда не указывайте ему на это во время первого допроса. Чем больше противоречий в рассказе допрашиваемого, Тем искуснее следователь должен делать вид, что безгранично верит ему. Следователь не должен задавать вопросы или делать замечания, которые могли бы заставить допрашиваемого насторожиться и дать ему понять, что ему не верят. Если к концу рассказа допрашиваемого вам станет ясно, что показания его искренни и что дело более или менее обычное, Вы можете начать перекрестный допрос и задать этому лицу любой вопрос, какой сочтете нужным. Если вы убедитесь, что допрашиваемый человек порядочный и что во втором допросе необходимости нет, вы можете освободить его. Если же какой-нибудь пункт рассказа допрашиваемого вызывает у вас сомнение, конец его рассказа. должен явиться концом первого допроса. Б. отчет. В начале отчета, кроме обычных данных, о которых говорилось выше, следует указывать: первое, вероисповедание допрашиваемого; второе, принадлежал ли он к какой-нибудь политической партии или профсоюзу и, если да, к какой именно; третье. Знает ли подозреваемый иностранные языки и если да, в какой степени? Никогда не начинайте своих отчетов фразой, что данный человек производит на вас хорошее или плохое впечатление. Впечатление вещь обманчивая. Как правило, ловкий шпион произведет на вас самое благоприятное впечатление. Один всемирно известный криминалист однажды признался, что самое хорошее впечатление на него произвела женщина, которая, желая получить деньги по страховому полису, отравила своих детей, и самое невыгодное — знаменитый филантроп и реформатор. Если вы не удовлетворены рассказом допрашиваемого, не делайте окончательных выводов. Определите свои сомнения, возражения и изложите ваше мнение. Если вы можете дать логическое объяснение всем фактам, сделайте это как можно подробнее и рекомендуйте задержать подозреваемого для дальнейших допросов. Если не в ваших силах дать такое объяснение, попросите другого следователя высказать свое мнение по интересующему вас вопросу. После первого же допроса за подозреваемым необходимо установить наблюдение. Важно не тратить на это много времени, так как результаты наблюдения оказывают большую помощь следователю, если они представляются ко второму допросу. Третье. Второй допрос. Перед вторым допросом, если первый ввел другой следователь, Изучите отчет о первом допросе. Помните, что вы должны быть на чеку, чтобы не попасть под влияние предположений, как преднамеренных, так и сделанных бессознательно.